Глава 16. Тайное оружие. Призрачный камень, отстающий от настоящего на несколько сантиметров, встретился с рукоятью меча, но не прошел сквозь него, чего следовало бы ожидать. Наткнувшись на жалкую пародию на посадочное место, такая же жалкая пародия на красный камень остановилась и слегка повернулась, занимая правильную позицию. Уголок к уголку. Линия к линии. Будто и правда поставили призрачный камень на свое место на призрачной рукояти. А потом камень резко увеличился в размерах, словно сердце сократилось, наполняясь кровью, и тут же резко уменьшился. И не просто уменьшился. Он будто сплющился, растекаясь по рукояти и клинку меча слабым красным сиянием. Оно полностью обволокло все оружие, секунду продолжало сиять, а потом погасло, будто его и не было. «Интересно?» — тихо, почти что одними губами произнес Адам. «Что это было?» «Говорю же, то, зачем охотился Вальтор. То, что ему нужно было от реликвии, что хранилось в тоннелях Наклов. Я протянул меч обратно Адаму. Давай-ка кое-что проверим. Это быстро». «Надеюсь, ты не собираешься в меня магией кидаться?» — с подозрением спросил Адам. «Как ты догадался?» — хмыкнул я. «Не переживай, прямо в тебя не буду». «Просто вытяни меч подальше от тела и держи его крепко». «Ух, не кончится это добром, точно тебе говорю». Вздохнул Адам, но послушно вытянул руку в сторону, держа меч параллельно полу. «Ладно, Марк, приступай. Чего ты там задумал?» Я прищурился, внимательно прицеливаясь в узкий клинок, и быстро сплел заклинание, от которого классическая отмена не защищала. «Тот самый клинок пустоты, которым меня пыталась победить Корс». Затем отправил плетение в сторону меча. Нарочито медленно, чтобы был виден результат. Клинок вальяжно подплыл к своему стальному собрату, соприкоснулся с ним и ожидаемо сколлапсировал под едва слышный хлопок. Как я и думал, клинок меча не развалился пополам и вообще никак не пострадал. Остался цел и невредим. Чорен, как ночь, и остер, как язык лютоса, когда он в панике. Для полной уверенности я отправил в меч еще два заклинания. Первым было старение, которое и боевым-то не назовешь. Оно просто очень сильно ускорило для предмета время, сразу переводя его в состояние «мне 200 лет, и я сейчас рассыплюсь». Весьма удобное заклинание для ситуации, когда дорогу преграждает что-то рукотворное и при этом массивное. Такое, что толчком не выбьешь и вообще запаришься возиться. Например, крепостные ворота. Используешь старение, и независимо от того, насколько большие эти ворота — Их дерево, если ты применил старение на дерево, конечно, моментально сгнивает и рассыпается в труху, в которой остаются валяться новенькие, блестящие, нетронутые заклинанием детали металлической фурнитуры. Меч ожидаемо проигнорировал заклинание. Я внимательно вглядывался в клинок, ожидая какой-то легкой вспышки. Хотя бы блика нейтрализуемой магии, хотя бы чего-то, что дало бы понять, что магия вступила в контакт с другой магией ведь в отличие от клинка пустоты, старение не имело физической формы, и его невозможно было увидеть. Но ничего. Никаких признаков того, что что-то произошло. Клинок просто не стал стареть, и все тут. Проигнорировал заклинание. Второе заклинание было еще более небоевым, или, по крайней мере, не нападающим. Оно было защитным, Сохраняла от физического урона, снижая скорость любого входящего в него объекта в несколько раз, и в противовес радужному щиту, который защищал от всех видов магического урона и от всех одинаково хреново, носил название «прозрачный щит». Ну и еще потому, что он был прозрачным, конечно же. По моей указке Адам атаковал меня мечом, остановив удар в сантиметре от тела. Даже вторая личная защита не восприняла это за атаку и не отработала, и я убедился в том, что никакого останавливающего эффекта, который должен был оказать щит на клинок, нет. Два из двух, а значит, мои подозрения оправдались. Именно здесь, в гремучих варах, и именно так, как это сделал я с мечом, вальтуры собирался вооружить свою армию оружием, которое даровало магическую неуязвимость. И судя по тому, что призрачный двойник камня в рукояти ножа продолжал следовать за ним при любом движении, то одним мечом эта возможность не ограничивается. И вообще вопрос, ограничивается ли чем-нибудь. Возможно, камень способен зачаровывать оружие до бесконечности. «Дымные доспехи дают физическую неуязвимость, а мечи — магическую», — задумчиво подытожил Адам после того, как я всем все объяснил. А ведь и вправду получится целая армия императоров Тротла, целая армия неуязвимых ни для какого урона бойцов. Катастрофа. Не совсем, поправил я. Дымные доспехи все же конечны, они и будут работать до тех пор, пока не закончится заложенная в них мана. Но в общем и целом да, катастрофа. Особенно при условии, что мы не знаем, сколько именно таких мини-императоров Тротл собирался сделать. Сотню? Тысячу? «Но, знаешь, во всем произошедшем есть и хорошая новость тоже!» «И она заключается в том, что мы отбили гремучие вора обратно», — хмыкнул за спиной Лютес. «А ты не думаешь, что стоит нам уйти, и они тут же снова попытаются их захватить?» «Всегда можно обеспечить им охрану», — возразил ему Нокс. «Это почему раньше тут охраны не было? Потому что никто не думал, что это место так важно для них. Теперь-то все будет по-другому. Вокруг выставят заслоны...» «Я думаю, Марк имел в виду не это», — медленно произнес Адам, глядя куда-то в сторону. «Я думаю, он имел в виду...» хм. «Думаю, он имел в виду, что раз захватили гремучие вары и так упорно цеплялись за них, даже когда стало очевидно, что это бессмысленно, то значит...» «Именно». Я кивнул, перебив Адама. «Значит, они все еще пытаются добыть камень из подземелий Наклов». Значит, они все еще не в курсе, что камня там уже нет, и было бы хорошо, чтобы они и дальше не знали об этом. И как можно дольше. Сейчас мы знаем, где их ждать, и что они будут делать, и в этом наше преимущество». «Возможно, есть смысл послать к Наклам дополнительную помощь», задумчиво произнес Адам. «Сами по себе они вряд ли смогут оказать достойное сопротивление». «Ты слишком низкого о них мнения», — улыбнулся я. «Эти ребята способны на многое» но от помощи, думаю, не откажется. Не та ситуация. Заодно будет неплохой повод снова ввернуть Наклов в структуру армии и, наконец, объединить ее, как это было в старые добрые времена. Ведь у них больше нет задачи охранять гробницу и то, что в ней, а значит, уже не обязательно прятаться от остального мира и изолироваться от него. Только надо учесть, что за все эти годы у Наклов там образовалась... В общем, сами увидите. Разберемся. Адам махнул рукой. Лучше скажите, господа маги. «И дамы, конечно же. Как так получилось, что этот камень так взаимодействует с этим источником?» «Точно не сказать. Я снова посмотрел на камень в рукояти ножа. Можно только предположения строить, а для подтверждения надо потратить дни на изучение и проверки. В конце концов, у Тротла было полторы сотни лет на эти самые предположения, и их проверки и изучения, а ты сейчас хочешь ответа за минуту?» «Ну, хоть предположи», — Адам перевел на меня взгляд. «На данный момент этого уже будет достаточно». «А это, правда, важно для нашего дела?» — я пожал плечами. «Главное, что камень нас от Ратлиста об этом пока еще не знают». «Еще как важно!» — возразил Адам. «В зависимости от твоего ответа ситуация может измениться, вплоть до того, что удерживать вары станет просто нерационально. Проще будет их взорвать, похоронив источник магии под толщей породы, как это было раньше». «Вы этим ничего не добьетесь». Я покачал головой и подошел к стене, над которой еще до моего прибытия ковырялись Корс и ее напарник. И вот почему. Еще когда я стрелял по Хикке, с неудовольствием отмечая, что пули вместо ее тела вгрызаются в камень, меня смутило, что после определенного момента от нее перестали отлетать куски. Словно стена на самом деле была не каменным монолитом, а тонкой перегородкой, которую теперь снаряды пролетали насквозь. И когда я подошел к ней и применил толчок, а потом часть стены обвалилась, открывая тонкую кишку тоннеля такого диаметра, что туда максимум руку можно было просунуть, то все встало на свои места. Они и под землю сюда смогут проникнуть, сказал я, развернувшись к остальным. Это самое они тут и делали. Подземный проход, по которому полился бы поток оружия на зачарование, а заодно и сам камень Зайтрикса сюда бы доставили точно так же под землей. «Там, где вероятность потерять его при транспортировке близится к нулю». «Твою-то мать!» — Адам покачал головой. «Сколько же слоев в плане этого безумного гения, который стоит во главе Трутла?» Я не стал отвечать, на усмешки не сдержал. Потому что в плане этого гения действительно бесконечное количество слоев. И, вскрывая каждый из них, ты лишь обнаруживаешь, что он сам, в свою очередь, состоит из множества слоев. И если обычно, чем сложнее план, тем проще его разрушить, то планы Вальтора всегда были лишены этого изъяна. Все его слои из слоев действовали обособленно, но приводили к одной и той же итоговой цели, только разными путями. И в итоге формировали способ достижения этой самой цели, но лишь на какую-то часть, не полностью. Поэтому потеря одного слоя плана двух-трех не означала провал всего плана в целом. А вот сколько слоев нужно разрушить, чтобы план развалился, это большой вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно знать, сколько в нем слоев вообще, а это, увы, недостижимо. И получается, что есть только один способ с гарантией наверняка прервать выполнение этого плана. Устранить того, кому нужно его выполнение, Вальтора. Не бороться со сворой дрессированных бойцовских собак, а атаковать того, кто этой своре отдает команды. Разумеется, я и раньше планировал устранить Вальтора, но только после того, как помогу Виати выстоять в этой войне, разрушив все его планы и лишив преимущества. Я был неправ. У Вальтора имелось полтора века на то, чтобы создать план всех планов, и, пытаясь разрушить его, ты лишь глубже вязнешь в слоях, из которых он состоит. Пытаясь предотвратить все опасности, которые этот план создает, теряешь самое главное, самый ценный ресурс — время. Время, за которое Вальтур становится все ближе и ближе к Виате. Если бы каждый разрушенный план отталкивал его на километр назад, это имело бы смысл, но, увы. Реально имеет смысл только одно — уничтожение самого командующего. Так что хватит, пожалуй, гоняться за псами. Пора уже подумать и о псаре. А псов — игнорировать. Стараться игнорировать, как уж получится. А что, если дело было так? Внезапно начал Нокс, выдернув меня из задумчивости. «Мы ведь знаем, что источник силы образовался здесь, когда маги-виаты ударили по войску Тротла одним собранным сконцентрированным ударом, правильно? Вот. Так ведь наверняка это произошло сразу же после того, как Алкаст-выдра выкрал у него камень. Ну, чтобы император не успел придумать ничего, застали его врасплох, так сказать». «Наверняка», — Адам кивнул. «И к чему-то это?» «Ну, я слыхал, что... Э, что сильные артефакты привязываются к своему хозяину», — слегка смутился Нокс. «Типа между ними возникает какая-то связь, что ли? Они чувствуют друг друга и все такое. Артефакты будто живые становятся и тянутся к хозяину». Я усмехнулся и посмотрел на свой нож, покачав его в ладони. Нокс даже не представляет, насколько он прав. Есть мнение, что артефакты не просто привязываются к хозяину, а даже становятся им друзьями. Но только те артефакты, которые достаточно сильны для того, чтобы в них зародилось то самое квазисознание, как это было с кустом возле фонтана основателей. Камень после того, как его сорвало с ножа и искупало в межпространственном вакууме, отбросив от меня на две сотни лет, стал именно таким сильным артефактом. Причем он перестал быть частью ножа. Он стал самостоятельным, и нет ничего удивительного, что он приобрел какую-то связь с Вальтором. Правда, теперь, по прошествии полутора веков, он эту связь, конечно же, утратил. Просто забыл своего хозяина и теперь привыкает к новому владельцу, даже не подозревая о том, что на самом деле этот владелец очень даже старый. «Ну, так и что?» — нетерпеливо подбодрил Нокса Адам. «Что дальше, господин Маннер? Говори уже!» «Ну, типа...» — окончательно смутился Нокс. — Когда по императору нанесли удар магии, то образовался каньон, и вроде как эта связь между камнем и императором как-то частично перенеслась в источник силы на дне этого каньона. Вот, собственно, это я и хотел сказать. Адам нахмурился, не сводя с него глаз. — А что, вариант не хуже прочих? Я поддержал Нокса, который выглядел все еще замявшимся из-за долгого и странного объяснения. Действительно. Огромный мановый поток мог просто соскоблить с императора часть его манового потенциала, в который в том числе входила и связь с камнем, разумеется. И судя по тому, что здесь образовалось место силы, которое, наверняка и является этой частью манового потенциала, похороненной в камне, так все дело и было. Молодец, Нокс, красиво все расписал. «Стараюсь», — широко улыбнулся Нокс, как будто с облегчением. «Ладно», — вздохнул Адам. «Я вас услышал, парни, подумаем. А теперь давайте-ка выбираться отсюда. Пока что временно передадим это место под охрану, а там решим, что дальше». Подхватив с собой связанную корс, которая до сих пор не пришла в себя, мы вернулись обратно в фойе комплекса, где держали оборону солдаты, а Виктор сидел и отпаивал чем-то горячим, откуда только взял? Из солдатского пайка, что ли? Девушку-администратора. Уверив нас, Виктор довольно кивнул и сразу перешел к делу. Артиллеристы выходили на связь. Их позиции атаковали как раз в тот момент, когда они должны были осуществить прикрытие. Да еще и накрыли подавителем радиоволн, так что они даже на связь не могли выйти. «Как-то подозрительно вовремя», — покачал головой Адам, опять хмурясь. Ох, чует мое сердце, у нас в службе безопасности какая-то крыса завелась. Придется и ее тоже отлавливать». Я едва было не спросил, каков план, и есть ли он вообще, но вовремя прикусил язык. Все же было решено больше не бороться с псами, а перейти сразу к псарю. Вот и нечего. Пусть псами и крысами занимается служба безопасности. У них в этом большой опыт. Группа эвакуации прибыла через 20 минут, заодно притащив с собой и группу закрепления тоже. Они должны были взять под охрану гремучие вары. Полностью все источники, пока не придумают, что с ними делать дальше. Ну а мы спокойно поехали домой. Вернувшись в особняк Тюдоров, правда, без Виктора, он обещал быть позже, так как ему нужно было отчитаться о миссии, мы с Ванессой сходили в душ, плотно и вкусно пообедали и завалились спать. Оба жутко устали, так что едва доползли до кровати. Я даже не стал ставить себе установок на то, чтобы проснуться через семь или восемь часов. Просто уснул, чтобы выспаться и проснуться, когда проснусь. Когда весь сон во мне кончится. Но выспаться мне было не суждено, потому что проснулся я не от того, что глаза устали быть закрытыми и распахнулись, и не от того, что веки пощекотали пушистые солнечные лучи через открытое окно. Меня разбудили далекие глухие звуки. Очень нехорошие и очень знакомые звуки. Обычно так звучат взрывы.